Глава 11. До вечера ещё оставалось время, поэтому я налигла на учёбу. Слишком много пропустила, а экзамены неотвратимо приближались. Как и инициация Ярослава Бельского, зарождающиеся у меня нехорошие сомнения. Слишком уж осведомлён был князь о делах моей семьи. И раз уж Варфоломей готовил для него артефакт-обманку, Бельский запросто мог об этом узнать. Не зря же сначала отказался принимать подделку в уплату за информацию. За пару часов до ужина пришло сообщение от Ивана, что у него все готово, и он ждет меня у Егорки. Сам мальчишка в академии отсутствовал. Устроили ему незапланированные каникулы. Переместившись в комнату на чердаке, я застала Чернецкого у плиты, на которой уже закипал котелок. Парень пристально вчитывался в листочек, исписанный убористым почерком, и раскладывал на столе ингредиенты по списку. Увидев меня, Иван оживился, подался навстречу, помогая снять пальто и попутно отчитываясь, что успел сделать. Мне удалось позаимствовать с ней надолго магическую почту Шереметьева и направить от его имени письмо Ирине Кочетковой, попросил о встрече. Думаешь, она придёт в общежитие к парню? А чего ей бояться? Ванька пожал плечами. Я приписал, что речь пойдёт о Варфоламей, и это очень важно. Ну, допустим. Я шумно втянула носом воздух. А дальше что? Дальше-то. Напоим Женьку нашим зельем и сделаем так, чтобы Ромка вернулся с факультета тива раньше времени. Я договорился с преподавателем, чтобы тот отпустил занятие пораньше. Чернецкий сверился со списком и передал его мне. Я всё достал, осталось только приготовить по рецепту. Не всё равно я не понимаю. Забрав бумажку, я вчиталась в текст и отарапела. Серьёзно? Любовное влечение для кого? Для Шереметева, конечно. Что так смотришь? Я лучше знаю друга, и если сделал правильные выводы о Качетковой, она не подведёт. Вжарит коварному соблазнителю как следует. А тут и Варфоломей подоспеет. Доказательства будут на лицо. Не находишь, что это жестоко по отношению к Ирине? Можно её предупредить хотя бы. Возмутилась, представив себя на месте девушки. Не, а не только вжарю, но и лоскутки порежу. Сама ситуация неприятная. Иван поморщился. Но лучше, если реакция Качетковой будет искренней. Преподаватели обязательно начнут задавать вопросы, если пострадает студент. Но девушка предъявит им записку, а словам Шереметьева, что он этого не писал, никто не поверит и разбираться особо не станут. Хм, вроде всё логично звучит, но всё равно как-то не по-человечески поступаем. А вдруг ошибаемся насчёт парня? Его же за нарушение дисциплины могут исключить из академии. засомневалась в правильности поступков. Несколько, не переживай, с усмешкой заверил Иван. Я тут навел справки об этом студенте. Ромка этого не замечает, но с другими однокурсниками Евгений ведёт себя высокомерно, особенно с простолюдинами. Мелочный и вспыльчивый, ревнив к чужим успехам, амбициозный Однако же с Варфоломеем скрывает эмоции, изображает друга и всячески втирается в доверие. «Странно. Я ведь общалась с ним однажды. Мне он показался любознательным молодым человеком. Неужели притворяется?» «А вот и проверим». Иван хитро прищурился. «Если добавим краткосрочное зелье правды, Шереметьев сам расскажет об истинных намерениях. У Ирины ведь записывающие кристаллы при себе». Да, Варфоломей сразу обеспечил девушку амулетами. А каким образом ты собираешься подлить зелья? Нельзя, чтобы нас поймали. В целом, Иван меня убедил. Если хоть наполовину наши предположения верны, то щидить графа я не собиралась. Ирину жалко, но она согласилась на роль приманки, и это как раз тот случай, когда противник на неё клюнет. Так за ужином и подальём, рассчитываю на твою помощь как мага воздуха и приглашаю на ужин в столовую для преподавателей. Полагаешь, никто не заметит магических манипуляций? Скептически вскинула бровь. А как же, друзья? Артемий, я же не могу их проигнорировать. Это неуважение с моей стороны. Хм, я бы не особенно им доверял в свете открывшихся обстоятельств. Задумчиво протянул молодой человек, но, наткнувшись на мой насупленный взгляд, тут же добавил: "Не возражаю против большой компании. Зелье мы сварили за пару часов, выдерживая рецептуру. Готовый эликсир я разлила по флаконам. Специальную добавку, развязывающую язык, подумав, решила подсыпать отдельно. На пробу Смешали в одном флакончике два средства, и вышло на вид нечто очень ядрёное и пахучее. Такое не подсунешь незаметно. Вернувшись к себе, предупредила Ольгу, что идём ужинать в другую столовую и что Ирине об этом знать не стоит. Не доверяешь? догадалась подруга. Можно и так сказать. Мы же обсуждали вариант, при котором используем девушку как приманку, намекнула на недавний разговор. Вот и посмотрим, сработает ли. Орлову такое объяснение удовлетворило, а Артемию было достаточно сказать, что собираемся поужинать. Он задавать лишних вопросов не стал. В целом, эта часть вечера прошла неплохо. Покушали вкусно, обсудили учёбу и предстоящие экзамены. Шереметьеву я подлила любовное влечение в суп с острыми приправами прямо на раздаче, когда он отвернулся. А зельем правды сдобрила компот, который тот выпил как раз перед уходом из столовой. Я подала Ивану знак, что свою часть плана привела в исполнение. Осталось дождаться результата и посмотреть, что из этого получится. После ужина я предупредила, что переночую дома, и уехала из академии через центральный вход, ясно же, что это не послужит доказательством в случае, если заподозрят моё участие. Ведь умение перемещаться тропами уже не для кого ни секрет. Однако я нарочно Держалось на виду, и по дороге посетила цветочный магазинчик, прикупив букетик красных гвоздик. Впереди предстоял разговор с Алимом и, возможно, ещё один визит в Гороховец. Цветы я припрятала в потайное хранилище, где они сохранятся в первозданном виде до той поры, пока не понадобится. По твоему хитрому взгляду вижу, что ты задумала. Моментально догадался Алим. Что тут поделаешь? Он знал обо мне всё. Охотно пересказала события этого дня, оттягивая момент, ради которого приехала, на самом деле. Обсудив возможные последствия встречи Ирины и графа Шереметьева, я притихла. Есть новости по Садовому переулку. Ты ведь не оставишь убийство Лиды без ответа, начала непростой разговор. Не думаю, что даже с привлечением тайной канцелярии или ведоков Из жандармерии мы разыщем убийцу. На то и расчет был, чтобы... Раздуть из трагедии скандал. Мы вовремя убрались из квартиры. Туда через час после нашего ухода вломились жандармы и перевернули все вверх дном. Вот как? И какую причину для этого придумали? Ничуть не удивилась такому развитию событий. Соседи якобы слышали крики о помощи. Алим натянуто улыбнулся и поджал губы. Хоть бы одна мразь пошевелилась, когда Лиду убивали. Ты же знаешь, если в деле участвовал маг и поставил полог тишины, кричать бесполезно. Я подошла к брату, сидящему на привычном рабочем месте, присела на край стола. Да, знаю. Ашкеназит суставился в окно, покрытое снаружи морозным инеем. Спрашиваю уже, чего медлишь? Отношения с Лидой не случайны, в том смысле, я обратил бы ты на неё внимание, если бы не внешнее сходство. Нет, не обратил бы. Алим закусил нижнюю губу и посмотрел тревожным взглядом, в котором так и читалось: это всё или ещё будут вопросы? Я замялась, подбирая нужные слова. Я люблю тебя как брата и не давала повода думать, что между нами возможны иные отношения. Прежде ты вёл себя безупречно, и я ни разу не усомнилась в искренности братских чувств. Но если вы следы встречались, значит ли это, что люблю тебя иначе? Закончил фразу и горько усмехнулся. Действительно, хочешь знать? Алим, мне же не 15. Нина. Мужчина взял мою ладонь и поднёс к губам. Именно потому, что я знаю, какая ты на самом деле, меня и влечёт к тебе с безумной силой. Пока ты была маленькой, я просто любил само твоё существование и довольствовался верной службой. Сейчас всё иначе. Ты превращаешься в привлекательную девушку. Я бы жизнь отдал, если бы это помогло тебя завоевать. Проблема в том, что моя жизнь и так принадлежит тебе. А я не вижу в твоём сердце той же всепоглощающей страсти, которую испытываю сам. Я мог бы побороться за любовь, мог бы даже её внушить, но слишком сильно тебя люблю, чтобы так поступить. Алим, неужели всё так серьёзно? Погладила молодого человека по щеке. Я привыкла, что ты рядом, что всегда находишь нужные слова, поддерживаешь, если требуется. Я тебя люблю, но не так, как ты этого хочешь. Не забивай себе этим голову, Ашкеназиц с печальной улыбнулся. Пусть между нами всё остаётся как прежде, но если вдруг передумаешь и придёшь ко мне, никуда больше не отпущу. Никто другой мне не нужен. Я готов ждать сколько угодно времени ради того, чтобы однажды ты меня полюбила. Мне так жаль Тяжело вздохнула, испытывая сочувствие к таким сильным чувствам, которые не могла разделить. А как же продолжение рода и всё такое? Ты ведь глава, великий князь. Зачем отказываешь себе в личном счастье? Ты моё личное счастье. Знаешь, я много размышляла об этом и пришёл к пониманию, что страсть недолговечна, отношения строятся на доверии, скрепляются клятвами и общими интересами. И пока доверяем друг другу, а наши цели совпадают, мы будем вместе. И какие же это цели? Сделать тебя счастливой. Алиму вновь завладел моей рукой и преданно посмотрел в глаза. В этом моё предназначение. Эти слова больше подходят супругу, а не брату, покачала головой, но я благодарна за откровенность. Не знаю, чем заслужила такую любовь. И не говори, что спасением жизни. Ты не единственный, над кем давлеет долг жизни, но я никогда не требовала невозможного взамен. И в этом вся ты. Бросаешься на защиту, если грозит опасность, не думаешь о выгоде. В такие минуты я сам готов 100 раз погибнуть, чтобы уберечь тебя от беды. Мужчина приложился щекой к моей ладони и накрыл её своей рукой. Я потянулась навстречу, и как-то само получилось, что Алим положил голову мне на колени и, прикрыв глаза, разомлел от поглаживаний по волосам. Так и сидели, пока в двери осторожно не поскрёбся слуга с вопросом, будет ли их сиятельство ужинать сегодня или нет. Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь ответить на такую любовь. У нас особенная связь, основанная на чистой и безусловной преданности. потребности друг в друге, желание находиться рядом. Я это ценю и не хочу потерять. От ужина я отказалась, но составила брату компанию. Ему и так тяжело после гибели Лиды, и проблемы никуда не делись. Алиму приходилось решать сотни разноплановых задач ежедневно, находить время на общение с помощниками, выслушивать доклады, анализировать информацию И принимать решения. В какой-то степени князю помогало умение распараллеливать сознание и обдумывать до 10 вопросов одновременно. Предположу, он так и поступал, не оставляя себе ни минутки личного времени. Наконец поступило сообщение от Ивана, что наша провокация перешла к стадии боевых действий. Задумка сработала как надо. Ирина появилась в комнате Варфоломея, а граф Шереметьев под воздействием любовного влечения, воспылал вдруг чувствами к девушке. Кочеткова, как будущий боевой маг, дала нешуточный отпор и сжахнула пульсаром по обидчику. Сбежалась половина общежития. Время позднее, студенты давно вернулись с занятий, а тут и Ромка подоспел, да так сцепился с соседом, что едва разняли. Пока дрались, Женька в выражениях не стеснялся и выложил, как на самом деле относятся к Варфоломею. Я прибыла уже к финалу разборок, когда преподаватели растащили спорщиков по углам и устроили разбор полётов. Ирину трясло крупной дрожью. Хорошо, Ольга появилась раньше и отвела бедняжку в сторону. Шереметьев облил девушку грязью, подробно расписав, для чего магичек, как она использует внутри рода. Варфоломей во отместку забил поганый язык. Графа ему же в глотку и попутно переломал все кости, до которых успел дотянуться. Как и предполагалось, Евгений обвинил Кочеткову, что та сама пришла в мужское крыло общежития. Ну а в ответ девушка показала сообщение магической почты, после чего выкрики графа, что он ничего не отправлял, выглядели жалко и мелочным. Ректор, которого сорвали со званого вечера в столице, не стал вникать в подробности. Доказательства непристойного поведения на лицо. Обоих парней отправили в карцер за драку, а Кочетковой влепили взыскание за причинённый ущерб и двухнедельную отработку на пользу академии. Мы с Ольгой увели Ирину к себе, где напоили успокоительным отваром. От имени Даниара я пообещала Возместит материальный ущерб и намекнула, что этот скандал случился не спроста. Ты помогла выявить шпиона, который следил за каждым шагом Варфоломея. Слава утешения с кочетковой не сработали, а вот новость о принесённой пользе подействовала магически. Девушка сразу перестала всхлипывать и причитать, что всё пропало. Никто не посмеет тебя выгнать. Наоборот, ты доказала что в критической ситуации способен действовать хладнокровно и расчётливо. Пульсаж же не испепелил Шереметьева на месте. Вот. А мог бы, правильно? Но он же растрепал, что я сама пришла. Что теперь Ворфоломий Никитич подумает? Ага. Вот и истинная причина слёз. Только то, что Шереметьев легко отделался, хмыкнул Орлов. Говорят, Ромко едва услышал, что к тебе кто-то приставал, как бешеный сделался. Его еле ототащили. Он графа в отбивную превратил. Вон как твою честь защищать бросился. Так что теперь сплетники 100 раз подумают, прежде чем напраслину наводить. Да и ребята с нашего курса в обиду не дадут. Твой перевод на боевой факультет дело решённое, а мы своих в обиду не дадим. Правда? подняла на нас заплаканные глазищи. Правда, правда, закивала одновременно с подругой. И Калинов уже комнату тебе выделил. После Нового года в общежитие для боевых магов переедешь. Нам нужны такие смелые бойцы. Смелые? Я ж трусиха, плаксиво протянула Ирина. Как увидела, что чуть человека не убила, так и пошевелиться больше не смогла, а больше и не надо было. Там защита сработала. Граф ничего бы тебе не сделал. Я подала очередную стопку салфеток, которых расстроенная девушка извела уже полпачки. Кстати, не одолжишь серёжки? Как раз и посмотрим, как всё происходило. Запись избавит тебя от обвинений и послужит доказательством, что граф Шереметьев повёл себя недостойно. Нами, я думала, вместе посмотрим. Орлова проводила драгоценности с магической начинкой и тоскливым взглядом. Я сразу, как получилось Сергею от Кочетковой, припрятала их за пазухой. Извини, покачала головой и взглядом указала на участницу недавних событий. Ни к чему бередить свежую рану. Я должна как можно быстрее передать запись нашим юристам, чтобы они сняли обвинения с Варфоломея. Думаю, представители рода Шереметьевых тоже зашевелились. Кстати, Ир, переночуй сегодня у нас. Я домой собираюсь и вернусь только утром. А тебе не стоит оставаться одной. Оль, ты же не против? Я? Это когда я от компании отказывалась, удивилась Кнежна. Ты вон целыми днями где-то пропадаешь, потом сваливаешься на голову с ворохом проблем, быстренько их решаешь и исчезаешь в поисках новых. Эм, виновата потупилась. Ну что я могу с этим поделать? Кто бы знал, как я хочу просто учиться и не задумываться ни о чём другом. Ну, я теперь глава рода, и на мне лежит ответственность за людей. Вот-вот. Надо уже что-то делать с этой ответственностью, пробурчала подруга. А то так жизнь пролетит, ты и не заметишь, и я тебя тоже люблю. Подошла к девушке и крепко её обняла. Присмотри за Ириной, а то ещё наделает глупостей. Куда ж я денусь? Ну и ты там не рискуй сильно и возвращайся поскорее. Ольга в ответ чмокнула меня в щёку на прощание и добавила ехидно: "Мне тебя очень не хватает на утренних тренировках у господина Чернецкого. Ну так у нас скоро ожидается пополнение состава. Ир, ты же собираешься посещать факультатив по мечному бою?" А пока мы болтали, Качеткова притулилась у стеночки и задремала. "Собираюсь, конечно, вот только экзамены сдам и сразу приступлю к занятиям". Девушка широко зевнула, прикрыв ладошкой рот, и сонно посмотрела на нас. Где тут ванная комната? Я бы освежилась перед сном, и мне бы ещё во что-нибудь переодеться. Я молча подошла к шкафу, достала сорочку, банный халат, полотенца из собственных запасов. Учитывая, что я частенько ночевала дома, то этими вещами не пользовалась. Размер только маловат, но мне критично, если одежда для сна будет чуточку короче, принятых стандартов. Вот, вручила вещи Ирине. Оставишь себе, и они обеднеют. Всё, не обеднею. «Все, иди уже, благодетельница, фыркнула Орлова. Мы тут дальше сами разберёмся. Прежде чем отправиться домой, заскочила на Егоркин чердак, где меня дожидался Ванька, и уже вместе с ним переместилась в особняк. Алим вызвал двух ушлых адвокатов, которые только и ждали отмашки, чтобы вцепиться в господина Преображенского бульдожьей хваткой. Пока они сдерживали прыть из-за невыгодной позиции, в которой оказался Ромко, поступал он в академию под фамилией Гладиев, как простолюдин, а набил морду целому графу. С другой стороны, в академии нет титулов, студенты равны между собой. И всё же некоторые равнее. Это приходилось учитывать. Просмотр событий глазами Кочетковой оставил гнилостный осадок. Шереметьев беспрекрасно описал судьбу одарённых, присягнувших на верность сюзерену мужчины клялись служить князю и выполнять приказы, а женщины соглашались на роль прислуги или племенных кобыл, воспитывать собственных магов выгодно, ведь они будут повязаны глятовыми и ини уйдут на сторону. Для Ирины возможность стать боевым магом шанс на лучшее будущее. Каждый род придерживается подобной политики, но не каждый глава обращался с людьми как со скотом. К сожалению, Евгений был прекрасно осведомлён, что у Ирины и её сестры разные отцы, а младшая девочка родилась вне брака. Выставлять эти подробности на разбирательство Означало ещё раз вывалить имя Качетковых в грязи. Нужно найти другое решение. Высказался Полозье в старший, за которым я смоталась в каменную пать. Раз уж внук за Ирину заступился, значит, достойная девушка. Но эта запись избавит Варфоломей Никитич от серьёзных обвинений, возразил адвокат. Алимов вместо ответа недоумённо повёл бровью, и тот сразу же исправился. Понятно. Поищем другие варианты. Позвольте уточнить, тогда к какому сословию принадлежит молодой человек? Полозьевы из рабочих людей вышли, ответил Саву Никитич. Дворянство ненаследное удалось получить, но теперь им рода как такового не существует. Так что? А чего же? резонно возразила я. Забелены древняя фамилия, хоть и в медную книгу записаны. Официальная церемония принятия в род для Ромки не проводилась по иным соображениям, но упущение легко исправить. Теперь это даже необходимо сделать, чтобы брата защищало не только имя, но и магия рода. Нина, а ты сможешь ненадолго вытащить нашего гения из карцера? уточнил Алим. Э, почему нет? Не знаю, только насколько плотно следят за пленниками и нет ли в камере магических сигналов, сообщающих что обитатель его покинул. «Если такие и есть, то их наверняка можно обойти. Ромка справится». С жаром заверил артефактор. «На крайний случай место внука займет кто-нибудь другой». Мужчина выразительно посмотрел на Ивана. «Согласен». Не моргнув глазом, тут же ответил парень. «Тогда идем в лабораторию. Наложу иллюзию. Да, и из одежки что-нибудь подберу». Полозьев вскочил из кресла и рванул к двери. Подождите. Принятие в род не означает автоматическое получение дворянства. Для этого потребуются подтверждающие документы из дворянского приказа, внесение в реестры и прочие бюрократические заморочки, которые не решить за один день. Вспомните, сколько пришлось обойти инстанции, чтобы восстановить меня в правах наследования, а результат нужен утром. Шереметьево ждать не будут. — Что же, господа, Алим выразительно посмотрел на адвокатов. — Нами права, поэтому готовьтесь вызволять из карцера княжеча Полозьева Леви. — Алим Осипович, да как же это? Какая честь! Заохал Савва Никитич, хватаясь за сердце. Неужели сделаете Ромку князем? А чем он не князь, раз на Ами кровным братам приходится? А нам не кровной сестрой. Мы и давно уже породнились, только поводу официально оформить это не находилось, ответила Шкиназец. Мы вы тоже собираетесь, если не возражаете, стать частью ашкеназского народа. Да я, расчувствовался артефактор, я мигом уже собран. Такая честь, не думал уже на старости лет сподобиться. Спасибо, просияла лучезарной улыбкой и подошла к Алиму. обняла его, прижавшись к груди. Спасибо за всё, что делаешь для нас, для семьи. Иван Игнатьевич, пойдёмте же скорее. Полозиев сразу повеселел, заторопился. Не размыкая объятия, я посмотрела на парня, который не спешил отзываться на приглашение. Ванька прищурившись глядел на меня и Алиму. Когда наши взгляды встретились, парень отмир и размашистым шагом направился к выходу. Старший Полозьев, пританцовывая, поспешил следом за ним. «Мне необходимо переодеться», — отстранилась от мужчины, испытывая неловкость в первую очередь перед ним. «А мне связаться с поверенным Вением», — ашкеназец с грустным вздохом выпустил меня из рук. Помощников князя разместили в специальном кабинете, где они работали во внеурочное время. К их услугам были курьеры, маг-почта и слуги, готовые выполнить любой приказ. Я отправилась к себе, где посетила ванную комнату и переоделась в дорожный костюм. Спрашивается, когда тут учиться, если каждую ночь приходится решать жизненно важные дела? Вернувшись в гостиную, я оторопела, наткнувшись на обоих полозьевых, мирно беседующих за чашкой чая. Только потом сообразила, что в кресле слева сидит не брат, а Иван, примеривший иллюзию друга. Выразительно подошла к парню, чтобы убедиться, он ли это или Варфоломей чудесным образом оказался дома. Для достоверности даже потрогала Ромкино лицо, пропустила сквозь пальцы прядь его волос, ощущения натуралистические, если не знать, что за иллюзией скрывается другой человек. «Савва Никитич, неужели такое возможно? Он же как настоящий!» Я присмотрелась особенным взглядом. Фигура молодого человека сияла, окутанная голубоватыми плетениями. Внешний облик мерцал, изредка проступая сквозь иллюзорные подлинными чертами. Чтобы распознать обманку, потребуется поднапрячь магическое зрение. Сложно, но осуществимо, когда знаешь, чего ожидать. Я запомнила, как выглядит иллюзия, если вдруг кто-то додумается её использовать против нас. Процесс замены оригинала подделкой прошёл как по маслу. Мы с Иваном вернулись в академию, пешком добрались до здания, где обустроили карцер. Ромку я отыскала по нашей связи. Затем, окутавшись счетами и отводом глаз, вместе с Ванькой переместилась к нему. Брат не спал, усевшись по-турецки на холодном полу, медитировал. Очень удивился нашему появлению в узком каменном мешке. Тесновато там для троих. Все вопросы потом, шёпотом остановила парня, набравшего полный рот воздуха, чтобы их задать. В камере установлены следилки или что-то подобное? Только снаружи, так же тихо ответил Варфоломей. А это кто? Я это я, подал голос Иван. Иди, Снины, а я тут вместо тебя посижу немного. Всегда мечтал помедитировать в одиночестве. Ха, так, может, даже не вздумай, пригрозил пальцем, улыжая ромка. Я охмыкнула, глядя, как две копии одного человека спорят между собой. Но на развлечения у нас не было времени. Открыла трап в собняк, где сразу подлечила Варфоломея целительским амулетом, а после отправила в душ и переодеваться. Что вы задумали? Отмытый и посвежавший братец предстал перед нами весь из себя подозрительный. Саво Никитич нарочно ему ничего не говорил, чтобы не испортить сюрприз. Ругать будете? Я ни о чём не жалею. Кому угодно морду набью, если позволят себе вытворять подобное. А что тебе за дело до этой девицы? Невинно поинтересовался старший Полозьев. Нина рассказала, что вы встречаетесь только для виду. А ситуация такая, что девица эта сама в комнату пришла, зачем ей это надо было? Можно ведь и на людях увидеться, если разговор какой важный стал быть. Ветер у неё в голове. Дед, ты не понимаешь. Моментально вскинулся Варфоломей. Она же из добрых побуждений. Ей этот недруг написал, что дело серьёзное и меня касается. Вот она и прибежала. Ирина Владимировна в мыслях никогда ничего плохого не держала. Как можно подумать о ней такое? А я что? Я молчу. Если из добрых побуждений, тогда понятно. Нина Константиновна, вам точно этот барогозник в семье нужен. За чужую честь вступился, а собственную едва не потерял. Семью выходит подвёл. Ну я же Он громко понурился. Подвёл. Простите меня. Сав Никитич, хватит вам уже внука стращать. Не выдержала я. Варфоломей не барогозник, а будущий мастер. Встав на защиту Ирины и зная о последствиях, наоборот, проявил благородство, рискуя собственным благополучием. Такой человек в семье пригодится. Что скажешь, Варфоломей Никитич, готов стать частью рода Забеленных? Кто? Я что ли? Братц выпучил глаза, не ожидая такого поворота. Ну мы же вроде и так одна семья, разве нет? Да, но только об этом никто не знает. Пора тебе обзавестись симпатичным рисунком на виске. Что скажешь? Идём? Протянула руку с улыбкой. Спрашиваешь: "Идём, конечно", обрадовался Варфламит и крепко схватился за мою ладонь. Медлить не стало, забрала ещё Алима с Савой Никитичем и Гната и открыла тропу в каменную пать. Родовые духи с воодушевлением приняли в семью талантливого представителя, теперь уже официально. А вот родовая магия доставила Варфоломею пару неприятных минут, выжигая искажённую тьму из тела. Это всегда так больно происходит. "И за всех сил сдерживаясь, спросил он громко. Нет, и скоро ты поймёшь почему". Пояснять не стало, оставило непростой разговор на потом. Перенос в Вену шокировал Варфоломея ещё больше. От известия, что в одночасье станет княжецом, у брата до речи пропал. Наверное, поэтому, купаясь в священной купели храма и при наложении печати, призванных избавить от ментального воздействия, даже не помурчился от неприятных ощущений, хотя в какой-то момент побелел, будто покойник, и даже потерял сознание, пользуясь случаем Алим И для Савы Никитича провёл похожую процедуру, и Игната не обделил вниманием, но они в отличие от Ронки не испытывали дискомфорта, а это означало только одно. Тем никому удалось подцепить брата на крючок, причём так, что он этого не заметил. Уже под утро, вернувшись в столичный особняк, мы раскрыли новоиспечённому дворянину истинную подоплёку событий. В этот момент Варфоломей испытал ещё один шок. Я думал, невозможно измерить глубину ненависти, проскрежетал Варфоломей, задымившись от гнева, но темники доказали, как сильно я ошибался. Ненавижу их всеми фибрами души. Клянусь, что жизни не пожалею и буду бороться с тёмной отравой, пока дышу.